Новый советский истребитель Як-1, поступавший на смену устаревшим Ишачкам, производился с 1940 года на трех авиационных заводах в Саратове, Оренбурге и Химках. Истребительных полков к началу войны было немного, и современные машины поступали в них небольшими партиями, по 3-4 штуки в месяц. Летать на них доверяли самым лучшим. Як-1 заметно отличался от Ишака. Скоростной, на высоте развивал более 500 км в час. С усиленным вооружением, состоявшим из пушки и двух пулеметов, с закрытой кабиной и надежной радиосвязью. Практическая дальность в два раза превышала дальность Ишачка. Он был просто в управлении, легко давался молодым летчикам, нравился опытным мастерам воздушного боя. Примерно через неделю после того, как Девятаев сбил свой первый «Юнкерс», В Могилевский истребительный полк прибыли три новеньких яка. Все они стояли на лесной опушке, на краю широкого поля, где располагался аэродром. Ранним утром полк построился у самолетных стоянок. Начальник штаба принял рапорты КМСКов и доложил о построении командиру полка. Поздоровавшись с личным составом, тот произнес короткую речь. «Товарищи!» Вот уже 10 дней мы сражаемся с гитлеровскими полчищами, вторгшимися на территорию нашей советской родины. Не все у нас пока получается. К сожалению, несем потери, отступаем. За короткий срок наш истребительный полк выполнил огромный объем работы. Мы совершили более 600 боевых вылетов. Наши летчики вылетали на разведку, на прикрытие своих войск, на перехват воздушного противника, на блокировку. К огромному сожалению, при выполнении боевой работы полк потерял 8 самолетов и 6 летчиков. Шесть наших с вами товарищей погибли, защищая родное небо. Но победы в воздушных боях у нас тоже имеются. И что особенно радует, с каждым днем их становится все больше и больше. Это означает, что в скором времени мы научимся бить фашистских гадов так что они проклянут этот день, когда им пришло в голову напасть на нашу мирную страну. Михаил стоял в первой шеренге среди пилотов эскадрильи Захара Плотникова. Слушая командира полка, он поглядывал на блестевшие плоскости новеньких яков. Самолет действительно завораживал своей совершенно стремительной формой. Удлиненный фюзеляж с блестевшим фонарем закрытой кабины был выкрашен в светло-зеленый цвет, на котором темнели красные звезды. «Красавец!» Пока Девитаев любовался новыми машинами, комполка перешел к главной части своего выступления. «Вчера с авиазаводов, расположенных в нашем тылу, пришли очередные истребители Як-1. Посовещавшись с комиссаром и начальником штаба, приказываю одну из новых машин передать командиру эскадрильи капитану Плотникову. Второй истребитель получает командир звена «Старший лейтенант Носовец». «На третьей машине будет летать молодой летчик, младший лейтенант Девятаев, сбивший несколько дней назад немецкий «Юнкерс».» Услышав свою фамилию, Михаил обомлел, ведь не ему одному уже удалось сбить фашиста. Сзади кто-то из товарищей одобрительно похлопал по плечу. «Доверяют Миша. Молодец!» «Так держать, Михаил», — поддержал стоявший рядом командир звена.